«Конедельник». Глава 32. Театральная школа Жака Лекока находится в скрытом от посторонних глаз дворике на улице фабур сен -Дени. Вход в учебное заведение осуществляется через небольшую дверь, окрашенную в голубой цвет. На прослушивание пришло много народу. Я вижу вокруг себя испуганные или вызывающие взгляды. Кто-то не знает, куда себя девать. Кто-то скачет на месте, кто-то корчит странные гримасы, кто-то понуро сидит на стуле. Я принадлежу к последней категории. До боли сжимаю зубы, платье прилипает к спине от пота. У входа в актовый зал висит лист бумаги, на котором нужно поставить подпись напротив своей фамилии. Меня в этом списке, естественно, нет, но Юлия утверждает, что к прослушиванию допускают всех, Ведь в театральном мире ко всему подходят гибко. Надеюсь, что так и будет. Нас пригласили присесть на деревянные скамейки у входа в актовый зал, откуда доносятся приглушенные голоса кандидатов, уже проходящих прослушивание. К счастью, Юлия не страдает от токсикоза. Но со вчерашнего вечера она не притрагивалась к еде и выглядит все более исхудалой. Последние дни уже в 8 вечера Юлия засыпает. Она по-прежнему рассуждает о воспитании Нуа по методу африканских племен и убеждает себя в скорейшем возвращении Бена. В случае удачного исхода прослушивания она попросит комиссию перенести зачисление в школу на следующий год, так она успеет родить ребенка, после чего будет брать Нуа с собой на занятия. Я надеюсь, что в театральном мире и впрямь подойдут к ситуации очень гибко. Я стараюсь не думать о том, что, возможно, и мне разрешат участвовать в кастинге. Хватит ли у меня смелости бросить все и начать сначала? Или вернуться домой и все бросить? Я нахожусь в несущемся вперед поезде, и сойти с него, может быть, слишком рано или же слишком поздно. Юлия достает приобретенные накануне хозяйственные резиновые перчатки цвета фуксии размера XL. Если мне разрешат участвовать в прослушивании, роль Нины я буду исполнять в цветастом платье. Мне кажется, оно принесет мне удачу. Я постирала свой наряд в прачечной самообслуживании, пропустила его через сушилку, а для глажки использовала старый утюг, который нашла в квартире Джорджа. Но платье так и осталось мятым, а волосы распушились от пара, раз и навсегда потеряв эффект от кератина. Когда в 18 лет я объявила, что буду поступать в академию, отец пригласил меня в свой новый офис. Я оказалась перед строгого строением неподалеку от здания суда. В то время я боялась ездить в лифте, поэтому поднялась на четвертый этаж по мраморной лестнице. Сердце выпрыгивало у меня из груди, и прежде чем нажать на кнопку звонка, я долго стояла на лестничной площадке. «Адвокат вилла еще находится на встрече с клиентом», сообщила мне секретарша. «Вы не могли бы подождать его в кабинете?» Первое, на что я обратила внимание, это кожаное кресло у окна. Затем стены, уставленные томами в переплетах и висевший на стене календарь карабинеров. Карабинеры — подразделение вооруженных сил Италии, главным образом отвечающее за внутреннюю гражданскую безопасность. На письменном столе красовались две фотографии. На первой, в серебряной рамке, были запечатлены мои родители, еще совсем молодые, в тирольских одеждах. Они сидели на лугу с моим новорожденным братом на руках. Я никогда раньше не видела этой фотографии. А вот вторая была мне знакома. Она была сделана давно, во время рождественского ужина. Мне лет 6-7. Я стою на стуле и декламирую стихотворение». На голове у меня бумажная корона. сидящая рядом со мной мама с папой едва заметно улыбаются, а бабушка Рената во главе стола наблюдает за мной, наклонив голову. Оправу для этой фотографии я смастерила своими руками, когда еще училась в школе. В коридоре раздались шаги, но тут я заметила рамку из Радики, вложенную между книжными томами. «Радика!» ценный вид древесины, получаемый из прикорневой части дерева. Я быстро достала ее, чтобы рассмотреть фотографию. На ней была изображена моя тетя. В длинной развивающейся на ветру юбке она держала за руку совсем еще маленького отца. Дверь открылась, и я едва успела спрятать снимок обратно. Отец собирался сесть за письменный стол, но передумал и поставил стул рядом с кожаным креслом у окна. «Давай сядем здесь», — предложил он. Он сел и сжал руки, будто не в силах их расцепить. Может быть, этот жест помогает ему разбираться со сложными юридическими задачками? Я никогда не видела, чтобы он так делал дома. В ожидании, пока отец заговорит, я рассматривала ковер кремового цвета. «Тебе здесь нравится?» — наконец спросил он. Я увидела его в новом свете. Передо мной сидел состоявшийся человек, который чувствует себя не в своей тарелке. «Здесь очень элегантно», — ответила я, не подобрав лучшего определения. «Сегодня утром мы выиграли важное дело. Мне кажется, в моей работе много общего с театром». Он прочистил горло. «Ты талантливая девушка. Я говорю это искренне. Не потому, что ты моя дочь». Я не знала, что ответить, поэтому предпочла промолчать. Ты еще очень молода. Молодым людям свойственно увлекаться своими идеями. Я тоже через это прошел. Было время, когда я мечтал стать математиком. Отец встал и посмотрел в окно. Когда-то он окончил военное училище и сдал вступительный экзамен в нормальную школу. Высшая нормальная школа престижное высшее учебное заведение в Пизе, основанное по приказу Наполеона Бонапарта в 1810 году. Ему хотелось расшифровывать окружающий мир с помощью теорем, наблюдать за ним через призму цифр. Но потом умер его отец, и бабушка осталась одна. Ее сестра жила в Париже. Чтобы стать ученым, нужно было пять лет отучиться в университете, после чего получить докторскую степень. Если бы отцу удалось стать лучшим среди сотен других претендентов, то, вероятно, ему платили бы стипендию, которой едва хватало бы, чтобы сводить концы с концами. Он раздумывал, сколько у него шансов, чтобы стать лучшим из лучших. Но потом он задал себе вопрос, а хватит ли у него сил двигаться дальше, не имея при этом возможности помогать своей матери? Я никогда не слышала об этом раньше. Отец не рассказывал мне эту историю. Мне стало ясно, что он хочет убедить меня в правильности своего выбора. Семья и стабильная работа — вот что сделало его счастливым. Твоя тетя живет иллюзиями. Ее не волнует, соответствует ли ее представление реальности, а если и не соответствует, тем лучше. Ему на рубашку села муха. Как она сюда попала? Это ее образ жизни. Она поступает так, как считает нужным. Но, Олива, поверь мне, это не приносит ей счастья. Твою тетю нельзя назвать счастливым человеком. Отец снова сел напротив. Больше всего на свете я хочу, чтобы ты была счастлива. В тот день мы в последний раз говорили с ним о Вивьен. А месяц спустя я уже поступила на юридический факультет. Из аудитории напротив выходят несколько студентов. Вместе с ними идет Адетта. Ей жарко. Волосы с завитками прилипли ко лбу. У нас был урок акробатики. В этом зале можно умереть от жары. Среди ее спутников я узнаю участников вечеринки. Все они одеты в черное. Африканская золушка машет нам рукой. Домохозяйка-убийца с заливистым смехом откидывает голову назад. Наконец в актовый зал вызывают Юлию. Она встает и, словно букет цветов, держит перед собой перчатки. Я следую за ней и несу через плечо ее сумку. «Бон шанс!» — восклицает Адетта. Актовый зал поражает своими размерами. В помещении светлый паркет, высокие потолки, идущие по периметру Беллюстрада, а позади виднеется закрытый занавес — Жюри состоит из трех человек — пожилого мужчины, женщины со стрижкой «Гарсон» и молодого человека с голубыми глазами. Они тоже в черной одежде. Из всех присутствующих лишь старший член жюри встречает нас улыбкой. Юлия представляет меня и объясняет комиссии, что я не успела зарегистрироваться. Они смотрят на меня в некотором замешательстве. «Хорошо», — отвечает женщина, — «обсудим это позже». Она приглашает занять место сзади, а Юлия остается в центре зала. «Юлия Фишер», — произносит женщина, сверяясь с лежащим перед ней списком. «Ты говоришь по-немецки, по-английски и немного по-французски». «Совершенно верно», — отвечает Юлия, слегка прикоснувшись к животу. «Что ты будешь исполнять?» «Монолог саланж из служанок Жене». Женщина кивает. «Можешь начинать?» Юлия садится на стул, надевает серьги фламенко и хозяйственные перчатки. Делает глубокий вдох. «Вопите, если хотите! Вы можете даже испустить последний крик, мадам!» «Наконец-то! Мадам мертва!» Она лежит, распростёртая на линолеуме, задушенная кухонными перчатками. Она разглядывает свои руки в резиновых перчатках цвета фуксии и продолжает монолог с нужной интонацией и соблюдением пауз. Пока вдруг не забывает текст. Юлия бросает на меня испуганный взгляд. К счастью, я слежу за речью по оставленному ею сценарию, поэтому стараюсь как можно четче произнести слова губами в надежде, что она сможет их разобрать. Трюк удался. Юлия подхватывает нить, и, несмотря на произнесенную повторно реплику, успешно доходит до конца. Не считая этой маленькой оплошности, все получается даже лучше, чем на репетиции. Посовещавшись между собой, члены комиссии поворачиваются ко мне. «Подойди, пожалуйста», — приглашает меня голубоглазый парень. «Поезд на полном ходу совершает резкий поворот. Мой желудок сжимается». Они смотрят на меня с нейтральным выражением лица. Я до последнего надеялась, что меня не вызовут. «Имя?» — спрашивает женщина. «Алива Вилла. Родилась в... Об этом сообщишь потом в секретариат. Опыт работы в театре?» «Опыта нет». «Кого ты будешь играть?» «Нину из чайки». Женщина кивает и отмечает что-то на листе бумаги. «Можешь начинать?» Я двигаю стул левее и присаживаюсь на край, слегка расставив ноги. Чтобы не смотреть на членов жюри, я пытаюсь сконцентрировать внимание на фрагменте стены над их головами. Я стараюсь ухватиться за простые детали. Двигаю стул, поправляю платье, убираю волосы за уши. Я с ужасом думаю, что от напряжения у меня может пропасть голос. Но, как по волшебству... Слова начинают выходить из меня легко и непринужденно. Они вибрируют в воздухе, и мне начинает казаться, что их произносит кто-то другой. Страх бесследно уходит. Я говорю так быстро, что перестаю различать происходящее. Я вижу только сидящего за столом треплево. Сад за окном, заброшенную сцену, гостиную Сорина — освещённую керосиновой лампой, снег и шубы. У моих ног лежит мёртвая чайка. Чем дольше я говорю, тем сильнее вживаюсь в роль. Я становлюсь Ниной. Её слова принадлежат мне. Я играю для тёти. Время как будто ускорилось, но монолог уже подходит к концу. И когда я думаю о своём призвании... Неожиданно для себя самой я поднимаюсь со стула. То не боюсь жизни. Прежде чем спуститься со сцены, я выдерживаю паузу. Набравшись смелости, я поднимаю взгляд на преподавателей. Они по-прежнему сидят с непроницаемыми лицами. Кажется, лишь во взгляде старшего члена жюри промелькнула какая-то искра. Но только я пытаюсь ее разгадать, как нас уже благодарят и приглашают покинуть зал. «Ну сколько можно вас ждать?» Виктор встречает нас во дворе школы. Возможно, от избытка адреналина, от неожиданности встречи, а может, благодаря чувству глубокого удовлетворения, так или иначе, я позволяю ему себя обнять. Он пахнет землей, а не одеколоном, как Бернардо. «Ну что, поехали?» — спрашивает меня Виктор. Только сейчас я замечаю объемистый рюкзак, лежащий у его ног. Я взял с собой спальный мешок на случай, если придется ночевать на улице. «Куда поехали, Виктор?» «В Камарк. Мы доедем на метро до Триумфальной арки и уже оттуда отправимся автостопом». Я оглядываюсь по сторонам в поисках Юлии. Видимо, она ушла с Адеттой. При выходе из актового зала я сообщила ей, что она была великолепна и что ее непременно примут в школу. Она же ответила, что я просто создана для роли Нины. А еще я захватил зубную щетку и платье из твоего чемодана. Из моего чемодана? Виктор рылся в моем чемодане? Неприятное чувство, вызванное чужим вторжением, вдруг сменяется неожиданно теплым и уютным ощущением близости. «А как же пижама? Маска для сна, беруши, лекарства, косметичка?» «Я уверен, ты сможешь обойтись без всего этого», — Виктор поправляет берет. «Он одет так же, как в тот день, когда я увидела его впервые. Футболка в пятнах, вельветовые брюки и ботинок с развязавшимися шнурками». Мимо нас проходит домохозяйка-убийца и с натянутой улыбкой оглядывается на Виктора. Он кивает ей без особого энтузиазма. «Ты с ума сошел?» — говорю я. «Нельзя просто взять и уехать. Иногда нужно либо уезжать по первому зову, либо не уезжать вообще». Мы встречаем Юлию в баре Люмао в компании Адетты. «Юлия, мы уезжаем», — сообщаю я. «Всего на несколько дней». Идея такова. Это будет прощальная поездка. Мы уедем на несколько дней, а потом я вернусь в Италию. Я вернусь к тому, на чем остановилась, наведу порядок во всем. Я налажу отношения с Бернардо, устроюсь на работу, обставлю новый дом и выйду замуж. Может быть, теперь самое время сесть на диету? Мы заведем щенка-лабрадора. В свободное время я опять буду решать судоку, «Вы сейчас похожи на Бена», — Юлия грустнеет. «Мы едем посмотреть на Фламинго, а путешествовать будем автостопом», — отвечаю я. В глубине души я надеюсь, что ей удастся найти аргумент, чтобы отговорить меня от этой поездки. «Автостоп — это прекрасно», — вместо этого восклицает она. «Я понимаю, что она говорит это ради меня и что эти слова даются ей тяжело». В неожиданном порыве я обнимаю ее и прижимаю к себе. «Ты справишься?» Она кивает. И только потом задумываюсь, а справлюсь ли я? Я отправляю сообщение отцу. Обещаю ему, что испеку морковный пирог шиворот-навыворот по рецепту одной подруги, когда вернусь. Основа пирога низкокалорийная, так что мама тоже сможет его попробовать. «Как поживают растения?» спрашиваю я принесли ли садовые работы свои плоды я добавляю что через несколько дней буду дома обещаю я говорю это уже в который раз, но сейчас и сама в это верю когда мы приходим на набережную выясняется что джон и хиллари тоже готовятся к отъезду вы уезжаете им приходится повторить это несколько раз. Не могу поверить, что если бы мы не зашли попрощаться, то никогда бы его больше не увидели. Джон взволнованно объясняет, что сегодня утром под мостом, где он обычно оставляет вещи, которые не носит с собой, нашел конверт. И что вы думаете, в нем было? Он держит нас в напряженном ожидании. Что же вторим мы ему? Деньги. Много-много денег. И ни одной строчки с пояснениями. «Анонимный благодетель?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами, все еще пребывая в недоумении. «Или кто-то спрятал награбленное в неположенном месте?» «Значит, уезжайте», — спрашивает Виктор, с трудом принимая этот факт. «Вот, послушайте». Джон достает из кармана Галаат и цитирует. «Теперь, когда я задумываюсь о прошлом, мне кажется, что в этой кромешной тьме...» Готовилось рождение чуда. Так что я справедливо вспоминаю эти времена как благословенные, а себя — как человека, который с уверенностью чего-то ждал, хотя я понятия не имел, чего жду. Он смотрит на нас. Чего я ожидал, мне хорошо известно, но теперь я отчетливо понимаю, что пора в дорогу. Мне показалось, что ему на глаза навернулись слезы. «Мы едем в Индию». «В Индию? Уж этого мы точно не ожидали». «Джон, мы живем не в семидесятых уточняет Виктор. «Сейчас есть границы и нужны визы». «Возможно, Виктор, ты забываешь, что цель путешествия заключается не в том, чтобы куда-то приехать, а в том, чтобы уехать. Кроме того, смотри». «У меня куча книг. Даже если нам придется остановиться в Греции, нас это вполне устроит». Джон открывает чемодан, впервые выставляя свой тайный мир на всеобщее обозрение. Прямо здесь, у всех на виду, где он всегда его прятал. Книги. Вот его тайна. Вот, что ему было нужно, чтобы оставаться собой. Только книги. Он долго роется в чемодане и достает три издания. Перед отъездом я хочу сделать вам подарок. Моя семья и другие звери. Это тебе, Виктор. Джон протягивает книгу Виктору, как будто оказывая ему честь. Миссис Дэллоуэй для Юлии. Эту книгу он тоже вручает Виктору. Теневая черта. Тебе, Олива. На обшарпанной обложке карманного издания нарисован парусник. Джозеф Конрад. Мне следовало прочитать его еще в школе. Но я предпочла списать ответы у одноклассников. Да и какую шестнадцатилетнюю девушку может заинтересовать командующий кораблем молодой офицер? Конечно, если книга подарена Джоном, это другое дело. К тому же я уже повзрослела. Я открываю издание на первой странице. На месте для посвящения написано «Страница 9, строка 17. Вперед, Олива». Дж. «Нам будет тебя не хватать», — говорю я. «Спасибо тебе, Джон». У меня нет слов, чтобы выразить, как сильно я буду по нему скучать. Я не могу представить себе эту набережную без него. Я думаю, как странно будет приходить сюда и не иметь возможности услышать его сумасбродные теории и мысли обо всем на свете. И вдруг я понимаю, что его высказывание похоже на более грубую и циничную версию того, что говорила мне Вивьен, и что это тоже уходит от меня безвозвратно. Я замечаю, что из его кармана торчит аромат святых и это наполняет меня радостью. Возможно, и он тоже не забудет меня. Если увидишь свою тетю, передай ей, что надо было ставить на племянницу, а не на лошадей. «Можно я тебя обниму?» Я делаю шаг к нему, стойко перенося запах. Но он вздрагивает от ужаса. «Нет уж, давай обойдемся без сантиментов». «Помните», — произносит он наконец, «что секрет счастья заключается в том, чтобы всегда быть на два бокала впереди окружающего мира и на один бокал позади любого встречного пьяницы». Это действительно похоже на прощание. Мы записываем на листке бумаги номера телефонов, хотя прекрасно знаем, что он никогда не позвонит. Жизнь хороша, как есть. Она должна быть в движении. Хватит распускать нюни. Уходите, нам пора собираться. Да идите уже. Здесь нет дверей, но все равно вы у нас в гостях. Проявите хоть каплю уважения. Адью. Мы доходим до ведущей на улицу каменной лестницы, так ни разу и не обернувшись. «Печали нам уже и так предостаточно». «Отъезд пойдет ему на пользу», заключает Виктор, пытаясь убедить в этом самого себя. Наконец-то он выкинул из головы Мелани».